Напасть на него днём в его собственном доме будет слишком дерзко и опасно, потому что у него работают в кузнице пятеро слуг. Четверо из них крепкие молодцы, и все пятеро любят своего хозяина. Ночью, пожалуй, тоже рискованно, потому что дверь он держит на крепком дубовом болту и стальном засове. Пока силой вломишься в дом, поднимутся ему на подмогу соседи, Тем более, что они еще на стороже после переполоха в канун Святого Валентина. э, -э, -э правда, лекарь, — сказал Рэморни, — ты по природе своей не можешь без обмана, даже со мною. Как ты сам сказал, ты узнал мою руку и перстень, когда ее нашли, валявшейся на улице, как мерзкий отброс сбойни. Почему же, узнав ее...» ты отправился вместе с другими безмозглыми горожанами на совет к Патрику Чартерису, обрубить бы ему шпоры с пяток за то, что икшается с жалким ремесленным людом и приволок его сюда вместе со всем дурачьем, глумиться над безжизненной рукой, которая, будь она на своем месте, не удостоила бы его ни мирного пожатия, ни удара в честном бою. Мой благородный покровитель, Как только я уверился, что пострадавший вы, я изо всех сил старался убедить их, чтоб они не завязывали ссору. Но Смит и еще две-три горячие головы стали требовать мести. Вы, мой добрый рыцарь, верно знаете, этот чванливец объявил себя поклонником пердской красавицы и полагает долгом чести поддерживать ее отца в каждом вздорном споре. «Тут, однако, я ему испортил всю обедню, а эта месть нешуточная». «Что вы хотите сказать, сэр-лекарь?» усмехнулся пациент. «Понимаете, ваша милость», сказал аптекарь. «Смит не придерживается степенности, а живет как вольный гуляк. Я повстречался с ним на Валентина в день, вскоре после столкновения между горожанами и людьми Дугласа. «Да, я встретил его», когда он пробирался улочками и проулками с простой девчонкой и министрелем. Прелестница сунула ему в одну руку свою корзинку и виолу, а на другой повисла сама. «Как посмотрите на это, Ваша честь?» «Хорош удалец! Тягаться с принцем за любовь к красивейшей девушки Перта, отсекать руку рыцаря и барону, а затем...» «Объявиться кавалером бродяжки-потешницы, и все на протяжении одних суток». «Вот как?» «Он вырос, в моем мнении. Даром, что мужлан, наклонности у него самые дворянские», — сказал Реморни. «По мне уж лучше бы он был добронравным обывателем, а не гулякой. Тогда у меня больше лежало бы сердце помочь тебе в твоей месте. «Да что за месть! Месть кузнецу!» «Как если бы у меня вышла ссора с каким-нибудь жалким мастером, выделывающим грошовые шевроны!» Фу. «И все же придется довести дело до конца!» «Ты поручусь, я кое-что сделал уже для начала на свой хитрый лад!» «В очень скромной мере», — сказал аптекарь. Я позаботился, чтобы две-три самые завзятые сплетницы с Скорфью-стрит, которых разбирает досада, когда Кэтрин именует перцкой красавицей, прослышали о ее верном Валентине. Они жадно подхватили слушок, и теперь, если кто усомнится в новости, тут же поклянутся, что видели все своими глазами. Час спустя влюбленный явился к ее отцу, И ваша милость поймет, какой прием оказал ему возмущенный перчаточник. Сама-то девица и глядеть на него не пожелала. Так что, ваша честь, правильно разгадали, что я уже пригубил чашу вместе Но я надеюсь испить ее до дна, приняв из рук вашей светлости, поскольку вы вступили со мной в братский союз, который... «Братский!» — с презрением повторил рыцарь. — Пусть так. Священники говорят, что все мы созданы из одного и того же праха. Я бы не сказал. По-моему, разница все-таки есть. Но глина более благородная будет верна более низкой, и ты упьешься местью. — Позови моего пажа. Назов явился из смежной комнаты юноши.